Виктор с интересом разглядывал щуплого паренька, сидевшего напротив него за столиком в студенческой столовой. Просторное помещение было заполнено молодыми людьми и девушками, а у буфетной стойки образовалась длинная очередь. В ожидании Ильи Ступина, который, по словам подруги Кати Уткиной, являлся её бывшим ухажёром, Опер изучил ассортимент блюд и пришёл к выводу, что со времён его юности многое изменилось в лучшую сторону. Ну, если, конечно, не читать возросших многократно цен. Университетов Логинов не оканчивал, а в школе милиции в его память врезались микроскопические порции винегрета и капустного салата, жёлто-зелёные котлеты и жиденькое картофельное пюре. Зато стоило это всё сущие копейки. Чтобы насытить здоровый организм молодого парня, приходилось покупать сразу несколько порций и соединять их в одну более или менее приемлемую. Бедный рацион отлично дополняли хлебобулочные изделия, выпекаемые местными поварами. И вкус тех плюшек, пышных, сладких, с маком корицей с лимоном и клубничным джемом Виктор тоже не мог забыть. Глядя на Илью, безразлично ковыряющего вилкой творожную запеканку, он спрашивал себя, как столь амбициозная, судя по отзывам однокурсников, девушка, как Катя Уткина, могла крутить шаршня с таким ботаником. Ведь ни кожа, ни рожа. Не мудрено, что она бросила его, как только на горизонте замаячили более заманчивые перспективы. «Значит, вы расстались, когда, говоришь?» Логинов задал этот вопрос после того, как Илья подтвердил, что когда-то встречался с жертвой. Да давно уже, как бы нехотя процедил парень. «Мы познакомились во время вступительных экзаменов». «Не представляю, как она вообще прошла на юридический. Конкурс-то сумасшедший, она... Ну, вы понимаете. Не совсем. Ну, Катька, она звёзд с неба не хватала. ЕГЭ кое-как сдала, но баллы по истории, к примеру, у неё были очень низкие. И всё же она как-то прошла. Думаешь, дала кому-то взятку?» — заинтересовался Логинов. — Катька-то? Да что, откуда у неё бабки? Она ж колымела где только могла а у её семьи не было возможности помогать материально. Тогда как же она прошла с такими-то баллами? Плохо её знает, она не рассказывала. Может, нашла какие-то входы-выходы. Она ушла деваха была. Опера не удивили горечь, звучавшая в словах парня, и плохо скрываемое удовольствие, с которым он выкладывал незнакомому человеку нелицеприятные факты о бывшей. — Из-за чего поссорились-то? — поинтересовался Логинов, просто чтобы наладить контакт. Проявление интереса и сочувствия обычно действует безотказно. «Да не ссорились мы?» — махнула рукой Илья, едва не сбив со стола стакан с апельсиновым соком. «Она кинула меня, как лоха последнего, как только поняла, что на факультете полно более интересных кандидатов в женихе». «Так уж и в женихе», — приподнял бровь Виктора. «Каждый из этих женихов мог участвовать в ограблении и убийстве, поэтому было важно всё про них выяснить». «Ну, Катька-то замуж мечтала выйти. Так и говорила, что я зря сюда припёрлась и с тему таракани, чтобы штаны в аудитории протирать. То есть университет был лишь ступенькой к другой, более счастливой жизни? К более красивой жизни, да. Вы не подумайте, я её не осуждаю? То есть немного, наверное, да, ведь я действительно думал, что между нами что-то есть». Илья оказался откровеннее большинства его ровесников. Обычно такие вопросы легче обсуждать с девчонками, но студента видимо, требовалось выговориться. И тут очень вовремя для них обоих подвернулся Виктор. «И на кого же Катя тебя променяла?» «На Пашку Мохова. У него папа некрутой бизнесмен. Да только вот Катьке невдомёк было, что она нафиг Пашке не нужна. Так, потусоваться недельку». «Почему?» «Да потому что деньги-то к деньгам. Слыхали поговорку?» «Такие, как Пашка и его отец ищут себе ровню, а не девчонку из Тихвина без гроша в кармане». «И то верно», — согласился Логинов. «Он и сам был из тех, кто без гроша. Во всяком случае, раньше». Семья не дала ему ничего хорошего и выкинула в реальную жизнь не то что без путёвки, вообще без понятия о том, что делать дальше. Всем, чего он достиг, Логинов обязан только себе самому и ещё одному человеку, который почему-то решил, что у парня всё-таки может быть приличное будущее. Поэтому он отлично понимал Уткину. Разумеется, он не считал поиск богатого жениха правильной целью. Человек должен пытаться сам добиваться всего в жизни, не полагаясь на других. Ведь они могут предать или попросту не оправдать ожиданий. Однако в какой-то степени, по мнению Логинова, Катя заслуживала сочувствия. Молодой девчонке тяжело в большом городе, без родственников и связей. И уже то, что Уткина решилась покинуть Тихвин, чтобы выбиться в люди, заслуживало определённого уважения. «И что, бросил её Пашка?» — задал следующий вопрос опер. «Конечно, даже недели не протянул». Криво усмехнулся Илья. Было видно, что он рад возможности рассказать случайному собеседнику о провале бывшей девушки, и одновременно презирает молодого мажора, который так легко заводит и заканчивает романы. Но Катька недолго горевала. Нашла другого, потом ещё одного. Парень погрустнел и Логинов подумал, что он, возможно, испытывал сильные чувства Куткиной. Только она его крепко обидела, а он ещё слишком молод, чтобы научиться скрывать эмоции. «Что тебе известно о семье Катерины?» — спросил виктора поняв, что по этой теме Илья вряд ли способен добавить что-то ещё. Она не очень-то распространялась, но мне ей было стыдно. — Почему? — У неё брат. Ну, то ли сидит, то ли раньше сидел, и я точно не знаю. — В смысле, в тюрьме? — Ну да. Семья многодетная, их у матери шестеро, отец инвалид. Я вообще не понимаю, зачем рожать столько детей, если ты не в состоянии их прокормить. Катька всё детство перебивалась буквально с хлеба на воду. Жили в основном на пособие по инвалидности до да многодетности, ведь работать полноценно отец не мог. Правда, потом вроде бабка их не померла, и семейство получило наследство. Катька быстро сообразила, что это её шанс, и потребовала у родаков денег на репетиторов. Не знаю, какие там втихивания репетиторы, но к ЕГЭ она всё-таки подготовилась. «Во многих вузах есть квоты для детей из многодетных семей», заметил Виктор. «Может, это тоже сыграло свою роль при поступлении?» «Сомневаюсь», — отмахнулся студент. «Вы не представляете, какой сейчас конкурс! Меня вот три-пяти-три-три три года натаскивали, и то я буквально между струями проскочил на юридический. Всего один был отделял от провала». Виктор внезапно почувствовал, как заныло в груди. Чем-то история Кати Уткиной до да боли напоминала его собственную, что сближало его с жертвой убийства — А Логинов вовсе к этому не стремился. Наоборот, он изо всех сил пытался забыть время, когда находился в похожем положении, с благодарностью принимая подачки от соседей и учителей в школе, слоняясь часами по улице в дождь и мороз, в ожидании позволения вернуться домой, пока вечно пьяная мать развлекала своих приятелей в их квартире. Когда-то она была другой, но потом... Потом все разом перевернулось. скажи ка говорил Виктор, выбрасывая из головы тяжёлые мысли. «Могли у Катерины остаться враги в Тихвине?» «Вы смеётесь?» «Почему же смеюсь?» «Мало ли, обидела она кого». «Если и так, то мне не рассказывала». Покачал головой Илья. «Говорю же, стыдилась она своего семейства, и, насколько я понимаю, не намеревалась когда-нибудь снова с ними встретиться. Она даже на каникулы и праздники в Тихвин почти не ездила, здесь торчала». Правда, пару раз она жаловалась, что мать названивает ей, требуя материальной помощи. Она и сама едва концы с концами сводила, поэтому ничем не могла подсобить родне. «Ты сказала она колымела везде, где удавалось Известно тебе, где именно?» В интернете поделки продавала. Знаете, из кожи. «Да, видела у её однокурсниц. У неё хорошо получалось. Но...» Так много не заработаешь, ведь материалы тоже денег стоят. Да и времени у неё было дни не так много, чтобы с утра до вечера безделушки на продажу варганить. Она пробовала работать официанткой в кафе, но этот труд тяжёлый. Платят мало, да ещё и мужики пристают, когда напьются. Пыталась затесаться в массовку на киносъёмках, но там платили кошки на слёзы. На телевидении вот неплохо удавалось зарабатывать, да и делать ничего особенного не приходилось. И что же требовалось на телевидение? Там всякие рекламные акции проходят, и под это дело набирают людей по объявлениям. Нужно пробовать всякие йогурты, кофе и конфеты и делиться впечатлениями. Во время одной из таких акций Катьке даже удалось попасть на съёмку какого-то ток-шоу. Ну, типа «Зритель в зале», понимаете? Там тоже немного заплатили. Когда она нашла работу у одной старухи за домом присматривать в её отсутствие, Катька решила, что джекпот выиграла. Бабка чуть ли не пять раз в год моталась по курортам, а всего-то и надо — кошку кормить до да цветочки поливать. Даже убираться не просили, потому что дважды в неделю приходили люди из клининговой компании. Их тоже, правда, требовалось впустить и находиться в квартире, чтобы они чего-нибудь не стибрили и хорошо сделали свою работу. Похоже, Илья пристально следил за жизнью бывшей возлюбленной и был в курсе почти всего, что с ней происходило. Мог ли он убить её? Но они давно расстались. Отсроченная ярость. Подобное случается редко, если только парнишка не психа на это не похоже. Или между молодыми людьми случилось что-то совсем недавно, перед самой смертью Уткиной, в результате чего эта самая смерть наступила. Нет, что-то картинка не складывается.